Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Приглашаем в детский радиотеатр. Вы слушаете радиоспектакль Тайна башни Бертодьер по роману Александра Дюма Отца Виконт де Брожелон. Сценарий Зои Чернышовой. Постановка Владимира Шведова. В главных ролях Алла Балтер, Георгий Тараторкин, Всеволод Ларионов, Борис Иванов, Александр Вакач. Эммануил Витарган, Часть первая. Иезуит 201 -го года. Да будет так. Год 1534. Париж. Я, Игнатий Лайола. Слуга Господа, рыцарь Пресвятой Девы Основал новый духовный орден Общество Иисуса И призван тот орден защищать И распространять римско-католическую веру И всемирное владычество Папы Римского Самым страшным и грозным девизом Станет девиз ордена, квящей славе Господней, под вот перстень саметистом. Тот, кто носит этот перстень, обладает всемогуществом и властью над миром, почти божественный. На перстне выгравирован девиз ордена. Этот отныне и навеки будет знаком генералов Ордена Иисуса, Ордена и Иезуитов. Если какой-либо из членов Ордена посмеет ослушаться приказа генерала Ордена, обречен он на смерть. Так же точно каждый член Ордена обязан сохранять в тайне свою причастность к нему под угрозой жестокой кары. Генерал Ордена, чувствуя приближение смерти, должен сам выбрать себе преемника и вручить ему перстень и власть над миром. Я, Игнатий Лаюла, основавший орден. Первый генерал его. Да будет так. Господа, господа, напомните бока. Сегодня, 5 сентября. 1638 года – счастливейший день для меня, вашего короля Людовика XIII и для всей Франции! Только что наша супруга, королева Анна Австрийская, подарила нам наследника престола! Пиват, господа! Здоровья моего сына! будущего французского короля Людовика IV я, ваше я, я. Государь, Ваше Величество А? Что такое? В чем дело? Кто это? Это я, Ваше Величество, пиронет. Я только что приняла ее величество королевы новорожденного сына В чем дело? Королеве плохо? Нет, нет, нет, Ваше Величество Королева чувствует себя хорошо Но она просит к себе, Ваше Величество незамедлительно Господа! Я ненадолго покину вас, я иду передать жену и сына. Королева счастлива, я полагаю, пиронетта. Ваше Величество, прежде чем вы войдете в покой Ее, ее Величества, я должна вам что-то сказать, государь. Ордена, умирая, делаю тебя преемником. Я, бедный францисканский монах, слуга Господа и Ордена, принимаю эту власть, клянусь служить Ордену телом и духом, Ой, слушай меня. Дела ордена идут неплохо, но меня тревожит Франция. Король Людовик XIII покровительствовал мне. Он умер три года назад, оставив восьмилетнего наследника Людовика XIV. Мальчик слишком мал. За него официально правит мать-королева Анна Австрийская. Но вся власть во Франции принадлежит кардиналу Джулио Мазарини, итальянцу. Он тайный супруг королевы. Вот в чем его сила. Надо помочь Мазарини покинуть этот мир, сын мой. Мы поможем, отец мой. И тогда надо завладеть юным королем, его душой, мыслями. Я умираю. Вот знак твоей власти, сын мой, перстень. К славе Господней. К славе Господней. На терпение Мазарини еще живет и правит. Ваше Величество посылали за мной? Да, кардинал. Случилось ужасное. Это касается... Да. Он прочел письмо. Какое письмо? Я написала пиранетти. Я тревожилась о нем. Анна! Вы сошли с ума! Я женщина! И мать! Вы королева Франции! Вы мать будущего короля Людовика XIV! Как случилось? Что он прочел?